405. Июнь, 30 неприложность и подвижность плана не так уж трудно понять теоретически. Но когда принцу приходится прилагать в жизни, начинает отливать сомнения и недоверие. Столько раз во имя целесообразности приходилось нам изменять схему намеченных действий. Великий план остается неизменным в основном. Детали, то есть пути ее осуществления, меняются постоянно.